Победу одержала Османская империя с заключением Кючук-Кайнарджийского договора, по которому Крымское ханство, Дунайские княжества, Молдова, Монтене и ныне румынские земли, территории вплоть до Северного Причерноморья, Кубань и Причерноморские области Грузии, Бессарабия отошли великой Османской империи и правившему тогда султану. При Екатерине II остались только земли средней полосы нынешней России и северные земли. Не буду вдаваться в альтернативную историю. Упомяну только, что все мои романы происходят в том альтернативном мире со своими порядками, устоями и правилами. Пролог. Зифа, зифа, чтоб тебе на углях прыгать, куда ты провалилась? Госпожа Килик кричала с верхней террасы, совершенно не заботясь, что три этажа заглушают даже её громоподобный вопль. Благо, девчонки-прислужницы услышали. Выскочили из господских спален, которые прибирали. Тётушка Зифа, хозяйка зовёт. Наверху она. Зифа, экономка господского дома, одёрнула на себе двухсторонний фартук, поправила платок, покрывающий волосы, и с недовольным видом ворчала на свою госпожу. В которой раз пошла наверх, чтобы выслушать очередную прихоть высокомерной Азры Киллик. Садись, раздраженно встретила ее хозяйка. До тебя не до кричишься. Помни, прежде чем выйти из особняка, доложись. Конечно, госпожа, так и делаю. Покладисто покивала Зифа. Делаит она. Фыркнула госпожа Азра. Одним не до завёшься. Ладно с этим. Я вот зачем тебя позвала. Сердце моё материнское рвётся. Тон госпожи сменился, стал обиженным, горестным, жалобным. Хозяйка подвинула экономке газету, раскрытую на главном развороте, с которой смотрел красивый и халёный господин Кадир, сын хозяйки. Зифа с удовольствием посмотрела на тридцатилетнего красавца, улыбающегося даже с газеты так обаятельно, что сердце взрослой женщины начинало трепетать. Что уж говорить о молодых? Видишь, видишь, причитала хозяйка. Ходит холостым, от всех предложенных невест отказывается. А сколько порядочных девушек гобит. И ведь все идут ко мне, понимаешь, ко мне. Тронуть моё материнское сердце, заставить моего сыночка жениться. Ой, зифа, как мне тяжело, как тяжело. Госпожа Азра обожала посплетничать, а ещё больше любила пожаловаться и пострадать. И всегда ей нужны были зрители. Зифо привыклам, что её звали только когда более достойной публики поблизости не находилось. Так вы же гоните их из особняка. Тяжело было бы задумая они остаться. Ничего ты не понимаешь, отмахнулась Азра. Они ведь на второй круг пойдут, захотят своих безродных детей пристроить, навязать моему сыну. Тут Зифо подцокала языком. Вряд ли госпожа этого особняка и этого города позволит разбавить их чистую кровь каким-то бастардом. А девушки определённо попытаются проникнуть в дом, чтобы стать хозяйкой. Все знали, госпожа особняка хозяйка города, и с этим давно никто не спорил. Килики основали город, владели всеми землями под каждым домом и прилегающими, и всем побережьем между выступающими утёсами. Килика давали работу не только в городе, но и в уезде. Зифа лучше всех понимала, как хорошо было бы занять место хозяйки особняка. Ведь она и сама сюда попала только по в жертве ченарикилика. Но кровь подвела её, нечистая, с русской примесью. Даже ардынские корни не помогли. Всё равно полукровка. Так она и осталась служить в доме, чтобы хоть изредка видеть свою невозможную любовь. равновать его к выбранной невесте, рыдать ночами от одиночества, растить его детей как своих собственных и быть прикованной к этому дому их грязной тайной. Вы не пустите их в дом госпожа, уверенно проговорила Зифа, зная свою хозяйку уже 30 лет. Конечно, не пущу, но Кадир должен уже выбрать пристойную девушку. Хватит гулять по стране и разбрасываться на порченных девок. Госпожа Азра говорила уверенно, зная, что будет по ее. Всегда все было по ее. Зифа молча слушала причитание госпожи, прокручивая в уме, не подойти ли со своей просьбы к адиру напрямую. Господина Чинара она уже просила, тот обещал подумать, но прошло уже две недели, а он так и не ответил. Единственная родня Зифы — ее сестра с мужем и старшей дочерью. оказалось в бедственном положении после выдачи замуж младшей дочери. Непутевый муж остался без работы, а семья без денег. На севере страны, где проживало слишком много русских, всегда с работой было тяжко, а с оплатой бедно. Поэтому Зифа и задумала перетащить бедных родственников к себе поближе. Ещё и о рабочем месте для свояченика хлопотала. Но если хозяин забыл о её просьбе, она пойдёт к господину Кадиру. Мальчик благодарный помнит, кто заменил ему мать в детстве, до сих пор оказывает тётушке честь. Зиф оживал так к своим мыслям, одно время но усыпляя бдительность госпожи Азры, которая только распылялась ещё больше, накручивая себя гуляниями единственного сына. Но даже её запала не хватит до обеда, а вот Зифя ещё на базар отправить девчонок надо и распорядиться насчёт этого самого обеда. Подаем не чая. Совсем нервы ни не к чёрту. Да простит меня Аллах за слова и мысли. Азра выдохлась, Азифа пошла исполнять приказ. Больше 30 лет она служит своим господам, живёт в их доме, греется при их богатстве. Вот только одиночество и страх ничто не изгонит из сердца. А может, семья сестры приедет сюда и всё исправит. Будет кусок крыши над головой Зифа, кроме постылого особняка. Пусть не личное счастье, так хоть свой угол, свой очаг. Пусть и пополам с сестрой Азара пила чай на верхней террасе. Служанки со списком убежали на базар. Зифа поставила на плиту две кастрюли под любимые блюда господина Кадира. Прежде чем подходить к мужчине с просьбой, надо его досыта накормить. К счастью, это правило распространялось на всех мужчин, вне зависимости от качества крови. К обеду, как положено, стало стекаться всё семейство. Приехал господин Чинар со смеющимся кадиром. Мальчик даже не предполагал, какие планы строят на него мать. Вернулась Хиера, дочь хозяйки, которая, на удивление, согласилась с просьбой девочки и отпустила её в колледж, хотя настаивала, что для приличной девушки учёба пустая трата времени. Зифа скривилась, будто неприличных туда пускали. Как же Если не дай бог в твоей крови была хоть капля русской, все двери учебных заведений Османской империи для тебя закрыта. Оставалось только ехать за границу, но разве у русских были на это деньги? Следом пожаловали брат господина Чинара с семьёй. Зифа презирал этих нахлебников, но этикет империи поощрял культ семейного очага. Многие богатые семьи имели большие дома и жили в них несколькими семьями. даже династиями. И только когда собралась вся большая семья, спустилась госпожа Азра, благосклонно кивая своим ученикам, склоняя голову перед господином Чинаром, своим мужем, и обнимая сыны и дочь. Зифо кивнула помощницам, чтобы подавали тарелки и супницы, а сама разносила чашки со специями и вина. Мне не наливайте, отушка. Со смехом остановил её Кадир. Сегодня ещё ехать в аэропорт. Вы улетаете, господин, удивилась Зифа. А за ней замолчала и насторожилась хозяйка дома. Неудивительно, самые первые всегда и всё узнавала хозяйка, а второй Зифа. А кому даст распоряжение или выльет свои эмоции госпожа? Конечно, верной Зифе. Куда-то улетаешь, сынок? сразу вмешалась Азра. Почему меня не предупредил? Кадир отложил ложку с конфужином, бросил взгляд на отца, потом ответил матери: "Я встречаю европейских партнёров, мам. Они прилетают вечером, нужно накормить их, проводить до отеля". "Глупости", воскликнула Азира. "Пусть им мир встретит и отвезёт". Зифа сразу перевела взгляд на господина Чинара, но тот спокойно продолжал обедать. Зато Кадиру предложение матери не понравилось. Я не могу послать водителя встретить важных для нас гостей вместо себя. Мама, это деловой договор, от которого зависит успех нашего бизнеса на долгие годы. Как только речь заходила о бизнесе Киликов, все другие темы разговоры затухали. Чтобы обстоятельно в деталях вызнать, всё ли хорошо с бизнесом, ничего ли ему не угрожает, увеличивается ли состояние и как сделать, чтобы росло оно побольше и побыстрее. Зифа мысленно сплюнула в сторону стервятников. Хотя они и не занимали посты на ферме Киликов, но в их пользу Зифа не верила. Разложив перед каждым специи и разлив напитки, она отошла к дверям, чтобы всегда успеть дать распоряжения девочкам: сменить тарелку, принести салфетку, подать следующее блюдо. А сама слушала и наблюдала, слушала и наблюдала. Если у Кадира назревает серьёзный договор, Узиф и может не получиться с ним разговора, а сестру с семьёй надо выручать. Она решила действовать сразу после обеда. Но отвлечённая госпожу изифа упустила Кади, разбежавшегося обеда пораньше. Зато сам господин Чинар позвал её в сторонку. На ужин сын вернуться не успеет, вполголоса предупредил он. Ты отвлеки как-то госпожу. А вы? Удивила изифа Я как будто не знал. Хитро улыбнулся господин и подмигнул Зифе. Было время, когда она сильно краснела и смущалась при таких знаках внимания. Но даже это время уходит, хотя привычка смущаться остается. Зифа улыбнулась в ответ, но задержала господина. Услуга за услугу. Что по моей семье? У вас нашлось местечко для моего свояченика? Чинар Килик удивился. для свояченника, мужа сестры. Он ищет работу и согласен на переезд, напомнила Зифа. Ах, да, хлопнул себя по лбу господин. Простите, совсем вылетело из головы. Он плавать умеет. Зифа кивнула, расстроенная, что господин даже не вспомнил о её просьбе. Пусть приезжает, устраивается, место найдём. Мы набираем пловцов на новые устричные плантации. работа найдётся. Улыбнулся господин и ушёл, забрав с собой брата и его двух сыновей. В особняке снова остались только женщины. Зифа вздохнула и пошла звонить сестре. Раскил леко обещал, он сдержат слово. А Зифе станет легче, когда сестра окажется рядом.